Глава 31. Лера. Вот теперь я точно чувствую, что попала на свадьбу в королевском стиле. Рассматриваю раскинувшийся передо мной средневековый замок, и чувство торжественности момента усиливается. Аню забрал на карете принц-жених. Он же мой брат, никогда не веривший в сказки. А я приехала с родителями немного раньше для подготовки. Саму собой роль подружки невесты досталась мне. И, ну, вообще не удивилась, что дружком назначен Костя. Лера, следи, чтобы до приезда жениха и невесты все расселились для церемонии. Даёт мне задание мама и уходит с крёстной встречать гостей. Первым на кого натыкаюсь в саду с расставленными стульями по бокам коридора, ведущего к цветочной арке. Становятся друзья Ани по аллее: Карлик Сэм с эмской капустой и мадам Вышивка. Сэм, при виде меня, скорее делится впечатлением от обстановки, радостью от того, что подруга выходит за своего принца. Хоть тому бы корону укоротить иногда не мешало, с его слов. Капуста три раза угукает, а это значит, что она тоже слишком разговорилась. И мне даже удается заглянуть в их подарки, больших размеров картина с изображением Ани и Свята, стоящих посреди цветочной поляны, держась за руки. И самое для меня неожиданное это не карикатура. В натуралистическом виде Сэм пишет крайне редко, прикидываясь, что не умеет. Для подарка на свадьбу он сделал исключение. Мадам Вышивка с откола сама и расшила цветами белоснежную скатерть с цветами ванили на голубом фоне. Отправляю их занимать места. Встречаю дальше Льва с Алиной, его девушкой. и Глеба. Они, как всегда, прикалываются, что я вчера много пропустила. Тоже мне. Мы и без них с гигантами отлично повеселились. Правда, вначале пришлось долго Аню уговаривать сесть на байк, а зато потом путешествие с ветерком подняло всем настроение. Какая же ты нарядная, Лерочка, красавица, прямо загляденье. Ой, как приятно и вдвойне это слышать от одних из самых важных для невесты гостей. Самая нарядная сегодня будет ваша внучка. Обнимаю бабушку и дедушку подруги. Они проделали далёкий путь, поздравить молодожёнов и разделить радость со своей Анечкой. Раньше я только видела их по видеосвязи и давно хотела познакомиться поближе. Бабушка такого же маленького роста, как внучка. Дедушка высокий, с натруженными руками гончара. У них очень добрые глаза и открытые улыбки. И то, что, заменив родителей, они вырастили Аню такой светлой и искренней в душевной доброте, глядя на них, совсем неудивительно. Провожаю родню невесты на первый ряд. Многие гости и сами уже находят себе места. Вспоминаю, у кого ещё нет. И вот оно, явление. Сама себе удивляюсь, откуда во мне взялась неуверенность, пока иду к нему навстречу. Платье кажется нелепым, причёска не слишком красивая, «Одёргиваю юбку, расправляю плечи. Вроде это поможет». «Ну и с каких пор я стала переживать за свой внешний вид? Ведь я же звезда, красотуля! Чем ближе подхожу, тем чётче понимаю, что хочу быть такой не только для себя, но и для него». «Малявка, тебя пока дождёшься, и заснуть можно». Ловлю описывающий меня довольный взгляд с ног до головы кости и перевожу внимание на подошедшего Дана. «В тебе и не узнать лихую угонщицу. Привет, Лер!» Даже краснею под еще более выразительным взглядом байкера со смешанным удивлением и восхищением. «В праздничном наряде без брюк и шорт он видит меня впервые. Слишком не придаю значения, что Дан здоровается только со мной. Но мало ли, вдруг они увиделись сегодня раньше. Меня сейчас волнует больше другое». Откуда у моих индюков синяки на челюсти и скуле? Выглядят одинаково, только с разных сторон. Один день их не видела и такое. В остальном парни выглядят сногсшибательно. Костя в парадном костюме королевского синего цвета, светло-дымчатая рубашка оттеняет васильковые глаза. Дан вместо кожаных надел стильные чёрные брюки. Сбоку цепь на ремне. Кофейного цвета рубашка ещё больше притягивает вглубь его тёмно-карева омута. Вы где уже успели себе лица разукрасить красавчики? Требую объяснений, переводя взгляд с одного на второго. Это всё бык виноват, гадский, выдаёт с ходу причину Костя. Бык точно, подтверждает Дан. Когда бык звездун и наглеет, всегда такое происходит. «Спасибо, что Оливию не приплели», — подсказывает лев, пробегая мимо с подозрительным хихиканьем. «Пока не врубаюсь. Какой бык и кто такая Оливия? Но мне это очень не нравится. А на разборке времени нет. Включается музыка. Это значит, нам с Костей пора занять места по бокам арки в виде алтаря. Церемония начинается». «Во время церемонии меня переполняют разные эмоции». Захватывает дух от волшебства создания новой семьи. Проступают слезы, глядя на вытирающих платками глаза мою маму и бабушку Ани. Любуюсь невероятно красивой невестой в изящной короне и сотканном словно из воздушных облаков в белоснежном платье. И с трудом сдерживаю смех, когда свят, чтобы рассмешить Аню, дакает оперным голосом на вопрос ведущего церемонии. После окончания официальной части свадьбы и поздравлений вся толпа стройным рядом направляется в банкетный зал замка. Так как церемония проходила в саду, нам нужно пройти через усадьбу и двор замка приличное расстояние. Прибавляю шаг с желанием подойти, поболтать с Сэмом. Он как раз идёт впереди с капустой. Как вдруг сзади меня хватают за руку. Лера, не торопись. Подожди своего парня. придерживает меня крёстная и зовёт весело болтающего с друзьями индюка. Костя, а ты почему не идёшь вместе со своей девушкой? То чувство, что я в детском саду, и воспитатель ставит меня в пару, сейчас особенно обострилось. Мам, ну чего ты кричишь? Подбегает моя пара для похода в столовую, а в нашем случае ресторан. Потому что с друзьями ещё наговоришься. «Уделяй внимание своей девушке. Обидишь крестницу — получишь от меня». «Хм, а последнее мне понравилось». «Правильно, так ему, чтоб не зазнавался». Бросаю в Индюка победный взгляд и, подразнивая, хитро посмеиваюсь. «Лера, разве так можно смотреть на своего парня?» Присоединяется к крестной моя мама. «Не вздумай обижать Костеньку, пора уже взрослеть, а то все шуточки свои показываешь». В отличие от меня, Костя поддерживает маму и теперь сам незаметно для них дразнит, показывая мне, как скоро даст ремнём по попе. Чтобы нас больше не позорили, мы с Костей берёмся за руки и идём дальше под смешки и приколы друзей. Вот же блиплита. Как думаешь, они отстанут когда-нибудь? Тихонько спрашиваю у своей пары. Костя не успевает ответить, как сзади прилетает. Вот по женим их и пусть делают, что хотят. Ага, пока следить за ними надо, а то мало ли. Наши мамы делят соковарными планами, а мы невольно сжимаем крепче руки. Капец в квадрате. С их уверенностью можно тронуться. Ты всё ещё веришь, что нам дадут расстаться? Теперь уже озвучиваю вопрос по-другому. Я позже с тобой хочу поговорить об этом. Уходит от ответа Костя и даже странно, что произносит так серьёзно. Я-то ждала от него шутку в виндюшином стиле. Прибавляем шаг, обгоняя всех гостей. Дана с Глебом встречаем впереди. И если Глеб расслабленно делится впечатлением с свадьбы, то байкер прямо пронизывает взглядом наши сцепленные руки. Попытку увысвободиться Костя пресекает мгновенно, сдавливая мою ладонь так, что аж пальцы онемели. Вроде бы я ничего такого и не сделала, но глаза злые и точно на меня. Ты не могла надеть еще более открытое платье малявка?» Придирается Костя к вполне приличному наряду. «Мое платье лазурного цвета с веточкой белой орхидеи, которую я нарисовала, облегает меня, подчеркнуто корсетом грудь и открыта спина. Но из тех, что я выбирала, этот вариант был самый скромный. Не мешок же мне надевать, в конце концов, на праздник. Обижаюсь на достающего индюка и подхожу к Дану». «У тебя с собой накидки нет, угонщица? Хоть бы прикрылась!» «Пф, еще праздновать не ночили, а я уже готова двоих гостей отправить далеко и надолго». «Конечно, есть!» — цежу сквозь зубы. «Чехол от байка подойдет?» И, не дожидаясь ответа, иду на свое место за столом. Все рассаживаются, и вот тут-то для индюков все меняется.